Есть поверье, что с кладбища ничего нельзя брать. На миг родственников разрослись цветы, как сорняки? Можно ли пересадить цветы в парк, или это принесет отрицательную энергию? Цветы можно. Цветы можно. Если они живее, они растут, можно. А так энергия там просто. энергии формируется, очень своеобразная. И если их перенести эти энергии в другое место, какое-то время они будут там и создавать ощущения, не присущие этой местности, где находятся эти предметы. Потому что тут разница в энергиях происходит, где жизнь кипит, и полны мысли о жизни, и место, где все мысли полны о смерти. То есть там немножко вы формируете совсем другую среду. Еще кладбище как такового, в принципе, по жизни у вас не будет в обществе. Но ну, это сейчас некоторая неизбежность, в которой вы живете тогда. Она создает условности, и вы создаете очень сложные места, где такая очень непростая среда информационная начинает сгущаться.